Сальцево въехали с рассветом. Вроде как заря новой жизни нас встретила. После того, как проехали тамошнее КПП, даже полегчало. Гоняться там за нами будет уже проблематично. Нравы здесь жесткие. Местные чужим хулиганить не дают. Всю дорогу я натягивал на себя оторванный от полушубка лоскут. Когти хмыря, как ножом прошлись, безнадежно загубив хорошую вещь. Теперь новый тулупчик покупать придется. После КПП Федька вел машину аномально медленно. Видать, его отходняк накрыл. Мы с Настей тоже сидели молча, нахохлившись и привалившись друг к другу, чтобы совсем уж холод не донимал. И когда машина остановилась возле купеческой, я с удивлением обнаружил, что ног под собой совсем не чую. И не от холода даже, хоть он тоже повлиял, а от какого-то тихого оттупения. Совсем всяких душевных сил лишился. «Ты чего?» — спросила Настя с удивлением, глядя на то, как я поднимался с дощатого пола кузова, словно столетний старец. «Водки хочу, вот чего!» — пробормотал я. «А потом проспать сутки. Сил никаких не осталось». Она с удивлением подняла брови, но ничего не сказала. Может, и вправду поняла меня. Правда, чуть позже мнение высказала. «Сначала поспи, а потом, ладно, можешь и водки». Я даже с вами посижу. «Эх, как же я все же тебя люблю!» Сказал я со всей возможной признательностью, притянув ее к себе за плечо. Номера в гостинице нашлись. Молодой крепкий парень, в уже традиционной безрукавке из дубленой овчины, больше похожий на бандита, чем на клерка, со стриженной головой и набитыми костяшками кулаков, но при этом безукоризненно вежливый, полистал толстый журнал записи постояльцев, Затем выложил на стойку два ключа с большими бирками, сказав «Вот этот одноместный!» Он толкнул к Федьке ключ с номером 15. «А вот этот двухместный для вас!» Он посмотрел на Настю. «В номере душ, холодильник, как сами понимаете, за окном. Баня есть, надо только предварительно заказывать». Мы с Настей переглянулись, но ничего не сказали. «Черт его знает, что там ближе к вечеру будет!» Может, засну до завтра, а может, и напьюсь до непотребного состояния. Мне это очень необходимо сейчас. Подхватив сумки, пошли по коридору. Федька к своей комнате, а мы к лестнице, которая была в самом конце. Остановившись у двери, Федька сказал. «Если проснешься, стучись. Нам бы еще с Серегой по-хорошему встретиться надо. Кюбеля еще забрать и на гостиничную стоянку поставить. Да и Горынычу забежать» а то он послезавтра опять товар в Углегорск пошлёт, а нас там уже нет. Пусть тогда остальное деньгами отдаёт, я думаю». «Это точно», — кивнул я. «Совсем из башки вылетело. А ты гляди, соображаешь!» В Горыныча мы с Федькой вроде как инвестицию сделали. Он взялся в Углегорск кабель отправлять с хорошей для нас прибылью. Но тут вот как всё повернулось. «Так я же не душегубствовал всю ночь», — гыкнул Федька. Это у тебя все, мальчики, кровавые в глазах. Кстати, а пленный куда делся? — А ты не заметил? — удивился я. — Нет, на КПП только увидел, что у вас двое в кузове. —— протянул я, покачав головой. — Ну, ты с трех раз угадай тогда, а я пока посплю. Номер был не слишком просторным, но вполне уютным, в сальцевском стиле. То есть все вполне современно с виду, насколько возможно. Кровать широкая, только матрас, как всегда, набит ватой вместо современных, мне привычных. Большой шкаф, столик, два креслица, маленькое бюро, оно же туалетный столик. Душевая плитка отделана, причем хоть и простенькой, но вполне приличной. Явно где-то научились делать. Жить можно, в общем, пока не подыщем себе что-то постоянного. Что-то у нас жизнь совсем резко повернулась. Надо строить ее заново, пожалуй. Вплоть до источников дохода. «Кстати, с чего жить-то будем? Пока деньги есть, хватит это на пару лет прожить, ни в чем себе не отказывая. А дальше что? Надо что-то начинать. Мародерку по мрачным местам пока никто не отменял, но сколько так проживем? Сомневаюсь, что очень долго. Туда каждая поездка как русская рулетка. Ладно, придумаем что-нибудь». Пока Настя распаковывала свой рюкзак, полез в душ. Вода была горячая по-настоящему, прямо кипяток. Пару раз приходилось прикручивать кран с красным кружочком и приоткрывать синим. Но вроде как-то отпустила, а заодно и в сон потянуло, Но очень сильно. — Ты и все? — спросила Настя, кивнув в сторону душевой. — Ага, можешь заходить. — кивнул я, вытирая короткие волосы полотенцем. Дверь в ванную за ней захлопнулась, а я завалился на кровать, сразу натянув толстое стеганное одеяло до макушки. В комнате было прохладно и уснул, как в омут ухнул. Когда продрал глаза, часы показывали без десяти три. Проснулся сам, как ни странно, от какого-то смутного ощущения незаконченных важных дел. Встал, поежился от зябкого воздуха и поплелся в ванную, умываться и бриться. Вот бритв нормальных из моего времени здесь точно не хватает. Бриться опасно еще тот процесс, и никакого удовольствия. Даже подумал бороду отпустить, хоть терпеть их не могу. Когда вернулся в комнату, увидел, что Настя условно проснулась. «Ты куда сейчас?» — спросила она, посмотрев на меня одним глазом. «Федьку будить, потом делами займемся». «А есть когда?» «Не знаю, пока перехватим что-нибудь, а есть... К вечеру куда-нибудь в ресторан пойдем». «Иди тогда, я пока здесь, в гостинице перекушу, а вечером с вами». Тулуп товарный вид потерял совсем и навсегда. Надо будет в ремонт сдать. Может, еще как-то починит. И я в нем хотя бы с машиной возиться смогу. Упаковал его в сумку. С собой прихвачу, все равно на базар идти. Хорошо, что в свое время еще и дубленку прикупил. Есть хоть в чем пойти сейчас. Ремень с кобурой на пояс, внутрь. Проверил, как получится дотянуться. Не так, чтобы очень. Но как-то снаружи его носить неохота. Тут ни форма, ни удостоверения углегорского горсвета никак не работают. И никого не впечатляют. Ну и короткий наган сунул за пазуху. Кобуры у меня везде пришиты. Но больше надеюсь на то, что убивать нас все же здесь никто не будет. Спустился по коридору, долго стучал в дверь номера, в котором Федька поселился, причем без всякого результата. Как только собрался уже идти к дежурному с просьбой вскрыть номер своим ключом и проверить, что там с постояльцем случилось, Появился Федька, причем появился оттуда, откуда я его не ждал. Из номера по соседству. Причем из-за двери высунулась голова пухлой рыжей дамочки, явно смутившейся моего присутствия и спрятавшейся обратно. — Я думал, ты спать пошел, — удивился я. — Так я и спал, — сказал Федька, отпирая дверь номера. — Потом проснулся, пошел чаю попить. Ну и так вышло, понимаешь? Он пропустил меня вперед, сам прошел следом. Номер у него был потеснее, но тоже вполне симпатичный. По сравнению с комнатой в общежитии, вообще хоромы, иначе не скажешь. «Куда сначала?» Федька открыл шкаф и вытащил оттуда свой тулуп. «К Сергею бы надо. Этикет соблюсти и вообще...» Сделал я некий жест руками, который должен был подразумевать, что нам не надо пренебрегать дружескими отношениями ни с кем из местных. Особенно, если этот местный здесь фигура влиятельная. «Это само собой...» кивнул Федька, наматывая шарф. «Но я бы все же с Горыныча начал, пока бабки не ушли. А то очень обидно будет, почти до слез». «Давай с Горыныча», — согласился я. «Сергей никуда не должен деться, по идее». «Вот и я о том же». Федька натянул вязаную шапочку, потом влез в толстый тулуп. «Ствол твой где?» Я распахнул дубленку, показал кобуру. «Как-то неудобно им тут демонстративно светить». «Да похрен, в принципе». Задумался вроде он, но тоже последовал моему примеру. Повесил кобуру на брючный ремень. «Скромность рулит! Ты прав!» Мороз был не очень впечатляющим. Солнце ушло, небо затянуло тучами, и, похоже, вот-вот опять должен был начаться снегопад. «Ладно, пусть сыплет. Теперь мы точно никуда не собираемся. Мы пока трое безработных. Служба закончилась, это уже без сомнения». Мародерка до весны замерла, а Настя осталась без своих летательных аппаратов, как не прискорбно. «А в сумке что?» — спросил Федька. «Тулуп, хочу в починку отдать. Где-то я на рынке ателье видел или что-то такое». «Есть ателье, как раз корняжное, за светлячком, но сперва к Горынычу», — напомнил он. «Да без проблем. Туда и идем, руки не отсохнут». На рынке было довольно людно, шумно... Откуда-то отчаянно пахло свежевыпеченным хлебом, вызывая приступы голода. В Светлячке, насколько я разглядел через окна, тоже было полно народу, причем народу едящего, вызывающего зависть. Федька пару раз тоже слюну сглотнул, я заметил. Но шел он прямо, решительно и целеустремленно. Пересекли весь рынок, обошли ряд недавно выстроенных из свежего теса магазинчиков После чего оказались у знакомых ворот, ведущих на территорию каких-то в прошлом мастерских. В воротах топтался вооруженный немецким автоматом парень в большом тулупе и подшитых валенках, который никого не останавливал, а так просто лениво поглядывал на проходящих и попыхивал папироской. Горы ночи нашли в цеху. Он сидел в своей конторке возле горячей печки и что-то высчитывал, водя пальцем по строчкам в каком-то списке и активно щелкая костяшками больших пальцев счетов. Вот так, никаких калькуляторов. — Здорово, Мить! — проявил Федька вежливость прямо с порога. Я тоже поздоровался. — Заходите, тепло не выпускайте! — махнул тот рукой в сторону стульев у стены. — На погрузке сейчас намерся, до сих пор не отогреюсь. Чайку или чего? Мы с Федькой переглянулись, после чего он сказал. — Можно даже чего? Не за рулем, понимаешь? «Даже так?» — удивился Горыныч, наклоняясь к тумбочке и вынимая оттуда бутылку чего-то такого, по цвету на коньяк похожего, и три граненых стопарика. «А я что-то помню, что вы все спешите, и выпивать вам некогда». «Уже не спешим, до весны как минимум», — сказал Федька, расстегивая тулуп. «Мы, понимаешь, в Сальцево жить переехали, случайно». «Чего это вдруг?» — даже замер с бутылкой в руках Горыныч. — Да так, разошлись во взглядах на жизнь с местной властью! — ответил Федька, вешая тулуп на спинку стула и сбрасывая шарф. — Во взглядах на что? — На то, кому жить, а кому не очень! — ответил я за Федьку, придвигая стул к столу. — Получилось, что им не очень, а мы — сюда, по традиции вроде. — Ага, ну да, ну да. Немного обалдело закивал Горыныч. — А что не поделили-то? — Да хрен его знает, если честно. — Решил я в откровенность не пускаться. Там большая заваруха началась. Промеж ветвей власти, клока. Ну, а мы вроде как под раздачу угодили, в самую середку. Ну и похоже, что нас превентивно решили убрать с картины. Но неудачно. О как! Горыныч быстро разлил из бутылки по стопкам, затем вновь полез в тумбочку и достал большую банку томатного сока. Стаканов нет, из горла будем запивать. А насчет убрать с картины... «Вы их самих убрали, что ли?» «Да вроде как!» — кивнул я, взяв стопку в руку. «Кстати, тебе такая фамилия, как Могилевич, говорит о чем-нибудь?» «Говорит!» Горыныч протянул руку, чокнулся со мной рюмками. «Ну, давайте за то, что с картины не стерлись!» Все выпили. В нос шибануло какими-то травами, вроде даже мяты немного. Не дамский напиток, но вполне приятный. Взяв у Федьки из рук банку с соком, приложился к горлышку, отпил, смыв резкий привкус. — Хорошо! — мотнул головой Федька. — Это что вообще было? — А это спиртяга на травках, чуть разбавленная, конечно, — сказал Горыныч, принимая банку. — Так чего насчет Могилевича? Просто поинтересоваться, кто это такой, — пожал я плечами. Теплая волна от выпитого блаженно растекалась по всему телу... Простенький кабинетик Горыныча в обшарпанном складе показался теперь чуть ли не дворцом. — В Америке таких кредитными акулами называют, — ответил Горыныч. — Дает деньги в рост без всякого обеспечения под дикий процент. — Почему без обеспечения? — удивился Федька. — Твои яйца или коленки обеспечения хоть куда? Ты лучше с домом расстанешься, чем с мужским достоинством. Или я не прав где? — Да не, прав, все верно, — кивнул Горыныч. — В общем, сидит Сёма на задах трёх семёрок в маленьком флигельке, и на него человек пять сборщиков пашут. — А крыша ему кто? Не сам же он по себе такой умный и смелый, главное. — Егор, то есть Егоров, хозяин карьера, — ответил Горыныч, наткнувшись на мой непонимающий взгляд, пояснил. — Там кирпичные, шиферные плитку стали делать. Промышленник местный, член горсовета, один из первых людей в городе, — С прошлым человек и с будущим, похоже. — Ха, — задумался Федька. — Егор, это серьезно. — А зачем он вам? — спросил хозяин, между делом наливая по второй. — Да так, пока черт его знает, мелькнул он в этой заварухе как-то. Но как непонятно. Опять ушел я в отказ, и Горыныч на расшифровке настаивать не стал. — Давай по второй, что ли? — А? -а что тянуть? Горячо поддержал хозяйскую идею Федька. Сдвинулись, чокнулись, выпили. Федька крякнул, утирая слезы. — Крепка советская власть! И протянул руку за банкой с соком. И вправду не соврал. крепко. А пришли вы, как я понимаю, за тем, чтобы я завтра товар в Углегорск не отправлял? — спросил Горыныч после второй стопки. — Ага, верно, не отправляй! — закивал Федька. — Мы деньгами возьмем! «Деньгами платили, деньгами и заберем». «Деньгами?» — вроде как задумался тот. «С ликвидностью у меня проблемы сейчас, не сезон. Торговля-то до весны встала, свободных денег и нет. Мы же на товар договаривались, я его под вас придержал, а Налика у меня в обрез». «Мить, у тебя Налика в обрез не бывает, не первый день знакомы». Взялся урезонивать его Федька. «Мы же тебе наличку занесли давно, ты ее уже крутанул». Так что ты по-любому уже в выгоде. И сколько-то товаром забрать успели, опять же тебе навар. А остальную часть налом отдай, не греши. Да я отдам не вопрос, только надо этот остаток реально высчитать. Мы же все тогда в кабель перевели. Вы же мне все планы к черту рушите. Не, я серьезно. Или здесь товаром забирайте и выставляйте на реализацию, как и договаривались. И мне проще, никуда возить не надо». В общем-то, Гарыныч все же выкрутил в свою пользу. Уперся на и от любых попыток прихватить его ловко уворачивался. Ну и у нас позиция была не очень. Договаривались мы с ним действительно по-другому. Однако терять нас на будущее, как удачливых мародеров, он тоже не хотел. Мало кто рискует в такие дыры забираться, как мы. Но после того, как по рукам хлопнули, он достал из сумки несколько пачек сальцевских чеков и быстро отсчитал уговоренное. Выпили еще по одной и разошлись. «Хорошо хоть так!» — не слишком весело сказал Федька после того, как мы вышли на улицу. «Это точно! Хотя я примерно на такой результат и рассчитывал. Ладно, пошли за Кюбелем и будем Серегу искать». Машину пришлось откапывать. Снега навалило немало. Лопата была в зипе, а метлу позаимствовали у сторожа стоянки. Зато завелась она без проблем, чем порадовала. Без всяких цепей перебралась через наметенный перед ней сугробчик и покатила по дороге. А меня порадовала мысль о собственной запасливости. Тот мой кюбель, наверное, уже все, не доберешься. А тут, пожалуйста, еще один. Доехали до конторы охраны, поискали Сергея и ничуть не удивились, когда нас послали искать его в Светлячке. Он там проводит времени куда больше, чем в своем тесном кабинетике. Но в Светлячке мы его тоже не обнаружили. Буфетчик сказал, что был, но уехал, до да завтра не ждем. Вот так, Обломс. Ну да и ладно, теперь уже не к спеху. Тулуп только в ремонт сдать осталось. Федьке тащиться со мной в ателье было лень, так что он пешком пошел в гостиницу с наказом передать Насте, что я вот-вот вернусь. А я направился по узкой утоптанной дорожке вокруг Светлячка к торговому ряду, где заприметил как раз скорняжное ателье. И не ошибся, было там такое, деревянный домик, один среди десятка подобных, явно выстроенных совсем недавно, обшитых крашеной вагонкой. Дверь скрипнула, сверху звякнул колокольчик, в нос ударило кисловатым запахом дубленой кожи и овчины. Под потолком на длинных трубах рядами висели шубы, тулупы, дубленки, куртки. В общем, все, что для зимы нужно. За высоким прилавком сидел и что-то делал с коротким волчьим полушубком невысокий смуглый человек с немного среднеазиатскими чертами лица. Узбек или туркмен. «День добрый!» — поздоровался я первым. «Починкой не занимаетесь?» «Занимаемся, обязательно занимаемся!» — ответил тот, вставая со стула. «Что, чинить надо?» — говорил он по-русски без всякого акцента, хотя подсознательно я ожидал другого. «А вот...» Я вытащил из сумки и развернул тулуп. «Ты глянь!» — удивился тот, перебирая пальцами ленты, на которые нарезалась овчина. «Это кто у вас так?» «Несчастный случай на охоте. Никто не пострадал, кроме тулупа». «И что сделать хотите?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Вещь новая, жалко выбрасывать. Как-то заделать, чтобы можно было хотя бы под машиной валяться». «Зачем валяться?» — удивился мастер. Тлупить мои выделки, так что могу просто рукава и вот эту часть заменить, показал он пальцем. Хотите? Получится новая вещь, хоть в ресторан у нем гуляйте? Да? Ну ты скажи, восхитился я. Так я отказываться и не буду, давайте так и сделаем. Неделю займет примерно, сказал тот. Годится? Годится. Спешить, как я сказал, уже некуда. Кстати, у меня в Углегорске оружие в переделке осталось. Вот бы его как-то забрать. Особенно карабин. Мне он нравится и вообще... Ладно, об этом потом думать буду. Заплатил аванс за работу, сдал тулупчик, получил взамен вполне приличного вида квитанцию. — Не потеряйте! — сказал мастер, и я убрал ее в бумажник. Пока топтался в ателье, на улице снег пошел, густой, хлопьями, как клочья пуха с неба. Я огляделся на всякий случай, убедился, что никакой злодей или темная тварь ко мне не подкрадывается. И пошел обратно, к машине, которую оставил у самого входа в светлячок. И прямо возле нее столкнулся с Сергеем, вылезавшим из своего доджа три четверти, которому какие-то умельцы приделали вполне приличного вида жесткий верх. Для зимы самое оно. «О, здорово!» — увидев, он сдернул перчатку и протянул руку. «И тебе не болеть! Искали тебя! Новости!» «И новости, и вообще поговорить бы надо!» — кивнул я. «Жаль только Федька уже ушел. Нам бы вдвоем!» «У меня минут десять всего есть!» — сказал он, поддернув рука в дубленке и глянув на часы. «Или тогда завтра!» «Ладно, давай вдвоем по-быстрому, а завтра, ну, пообедаем вместе, что ли?» — предложил я. «Вы тут с ночевкой, что ли?» «И не с одной. Пошли?» Он пропустил меня перед собой, зашел в трактир следом, сразу направившись к своему столику, которого никто никогда не занимал, поскольку он всегда был защищен табличкой заказано. Скинув верхнюю одежду на ходу, уселись. Сергей махнул рукой, подзывая официантку. Я пивка, а ты? спросил он меня. Не, я просто водички. Я уже водки накатил, пиво сверху не оптимально. Отказался я, прикинув, что мы еще втроем сегодня пьянствовать собираемся. — Как скажешь, да рассказывай! — добавил он после того, как уже знакомая официантка, виляя задом, отошла к стойке. — Что-нибудь про события в Углегорске слышал? — начал я с вопроса. — Слышал. Червонцы в комендатуре держат, аресты, ночью стрельба была, только кто и с кем до сих пор непонятно. — Стрельба с моим участием была! — улыбнулся я поэтому мы и здесь. Похоже, что навсегда. — Вот как! — явно не слишком обрадовался он. — И что с нашими планами? — С планами? Да нормально все с ними, в общем. Чуть приукрасил я действительность. — Много узнал, есть много что обсудить. Сейчас времени не хватит. Завтра. Ты мне вот что скажи. Семен Могилевич — серьезный человек. — Сема? — удивился он вопросу. — Сема не серьезный. «Сема просто сильно борзоватый коммерс, которого под стол можно на пальцах загнать. Но вот крыша у него серьезная, да. А он-то тебе зачем вообще?» «Сема каким-то боком влез в эти дела», — сказал я, взяв из вазочки бумажную салфетку и начал сворачивать в трубочку. «Еще могу сказать, что вся эта ситуация за Сальцева зацепилась. Не могу пока точно сказать, каким боком, через Сему или нет». Но деньги отсюда там крутились. Кстати, человек, которого ты искал, уже умер. Застрелился при задержании. Вот как? Явно озадачился он. И что теперь? Да ничего. У нас теперь таких человеков уже список. Выбирай любого. Я же говорю, тут целое подполье действует. И вот Сёма этот... Какой бы подход к нему найти, тряхануть на информацию? Забудь! Покачал он головой. Туда бурым лезть, проблем не оберешься. Подумаю, может, какой путь найду, но без гарантий». «Кстати, я начал катать салфетку между ладонями, скручивая трубочку все туже и туже. Вот чем вообще у тебя хочу поинтересоваться. Ты ведь не на себя в этом деле работаешь, а на кого-то другого, так?» «На кого-то», — ответил он, посмотрев мне в глаза. «А тебе зачем?» «Пока я сотрудничаю с тобой, получается, что я работаю на ту же сторону. И просто знать хотелось бы, на кого, чтобы...» Я начал сгибать туго скрученную салфетку в кольцо, наматывая ее на палец. «Чтобы конфликта интересов не возникло неожиданно, и мне не пришлось бы еще и отсюда сваливать. А ты считай, что я работаю на себя. Так проще». Вообще-то он никогда не утверждал, что на себе. «А что, это тайна?» «Нет, не тайна». Но сам понимаешь, что иногда информация бывает лишней. А иногда не бывает, как сейчас, например. Вернулась официантка, поставила перед нами заказ, с демонстративным обожанием улыбаясь Сергею, но тот такого обхождения не заметил, просто кивнул. Когда она ушла, он сказал, «Я на Болотова работаю. Это и не секрет, собственно говоря. Трудно догадаться, не пойму. И в этом деле он лично заинтересован». «На Болотова?» — повторил я за ним, откладывая в конец истрепавшуюся салфетку и стряхивая бумажную крошку с ладоней. «Нормально, в общем, но...» «Зачем это все ему?» «И тебе? Ты хоть знаешь, чего там все ищут?» «Знаю!» — ответил он. «Проход назад. Прошел слух, что это возможно, и что кто-то уже ушел». «Я бы на это ставки делать не стал», — засмеялся я. «Уйти он ушел, но вот куда...» Это очень большой вопрос. Я бы поставил на то, что куда-то прямо во тьму. Но это лично мое мнение. Так что сразу остерегу вас от излишнего оптимизма. Там пока все друг за другом бегают, интригуют и даже убивают. Но вот самого предмета интриг пока не видно. В реальности, по крайней мере. «Точно?» — опять уставился он мне в глаза. «Я тебе завтра чуть подробнее про это расскажу. Так что погоди пока с надеждами». Там все очень и очень сложно. Вода была холодная, я выпил весь стакан в два глотка. После горы ночевой настойки что-то сушняк навалился. Вот еще что, ты с человеком в Углегорске связаться можешь? Точнее, даже не в Углегорске, а в Захолне. Он теперь там, скорее всего. Могу, не вопрос. Кто нужен? Тенго Абуладзе. Знаешь такого? — Кто его не знает? — усмехнулся Сергей. — И чтоб передать... — Что повидаться бы хотелось, если у него время найдется, нас навестить. — Без проблем. Искать-то вас где? — В Купеческой пока живем, а дальше видно будет. Постараемся жилье какое-нибудь найти. Реально вообще? — Вполне. Хочешь, могу поручить поискать. На северной стороне, слышал, пара домиков в аренду сдается. Мужик один отстроил. Уточнить? — Если не трудно. — Да не, чего трудного? — отмахнулся он. «Завтра с утра и поручу...» «Ладно», — сказал он большим глотком, допив пива. «Мне ехать надо. Во сколько завтра?» «А во сколько ты можешь? Мы теперь все время свободны». «Давай я...» — он задумался, что-то прикидывая. «Давай я ровно в два за вами в гостиницу заеду. И на Бродвее поедим, в Сибири. Годится?» «Вполне. Тогда до завтра». Поднялся он со стула и протянул мне руку. «И вот еще что. Поберегитесь пару дней, особо по городу не шляйтесь. Мало ли кто следом за вами прискачет. Хорошо. На этом и расстались. Последним он прав, но при этом мне кажется, что особой угрозы сейчас нет. Почему? Да потому что у противника нашего людские ресурсы должны быть сильно ограничены. А ведь мы за последнюю ночь десять человек убили. Это много». А еще идут аресты, и кто-то просто побоится высовываться. А кто противник? Получается что-то вроде устойчивой преступной группы, пусть и со своеобразной целью. Причем такой, которая в городе особо не засветилась. А большая банда засветилась бы наверняка, просто потому что полезла бы на глаза, пытаясь себя прокормить. Если у них какие-то люди в Сальцеве, их следует учитывать — Но при этом учтем и то, что существует правило не гадить, где живешь. Если начнут про нас справки наводить, узнают, что мы с Сергеем. А Сергей, как он сам только что сознался, работает на Болотова, про которого даже я успел услышать. Болотов держит и порт сальцевский, и торговлю по реке, и базар, и много чего еще. Местные борзеть так не станут, беспредельщиков здесь давно вывели. А небеспредельщики без серьезной поддержки на такое не пойдут. «Ниточка у меня к ним одна, Могилевич, у которого крыша хозяин карьера. Решится этот самый хозяин Егор пойти на такое обострение? Вот так сразу?» Глубоко сомневаюсь. «Если решится, то после долгой подготовки, чтобы сделать все по-тихому. Можно вспомнить фокус с фургончиком и сидящей в нем тварью. Но мы поодиночке пока ходить не будем. Они поодиночке и с оружием слишком велик риск провала» и отобьёмся, и машину срисуем, а то и вовсе... Могу и ошибаться, разумеется, но для меня картина пока так выглядит. Но по одному всё же не ходим. Потом вспомнил про документы, что снял с убитого. Достал из сумки, поглядел. Занин Игорь Константинович, старший оперуполномоченный управления городской безопасности Углегорска. На фотографии скуластое злое лицо, короткие волосы, нос чуть набок сбит. Ни разу не жалко. Но все, обратно лучше не соваться. Живем теперь здесь, кажется. Вчера из осторожности никуда так и не пошли. Посидели в гостиничном баре, который был совсем неплох. Но посидели хорошо, долго, сытно, а мы с Федькой еще и пьяно. До самого закрытия заседали за самым дальним от входа столом, уделив внимание чуть ли не каждому пункту местного меню. Пусть не слишком обширного, но все же вполне приличного. Отходняк после пережитого пока нас не отпустил. Все были вялыми, даже сонными. Даром, чтоб полдня проспали. Разговор тек ленивый, ни о чем. О делах почти не говорили. Грузиться не хотелось. Разошлись по комнатам, когда бар закрылся. Проснувшись, увидел Настю, стоящую у окна, уже одетую и причесанную. Мягкий свет из окна освещал ее профиль, Тонкая прядка упала на щеку. Услышав, как я зашевелился, она обернулась ко мне. Снег так и валит, все засыпало. Опускай! согласился я с такой погодой. Все равно, доброе утро, кстати. Сколько времени-то сейчас? Взял часы с тумбочки, всмотрелся, проморгавшись. Полдень. Не слабо вздремнул, если считать вчерашнее. Но от былой вялости не осталось и следа. Чувствовал себя отдохнувшим и выспавшимся. Сергей заехал ровно в два, как и обещал. Я видел, как его дочь выехал из ворот рынка и по кругу, объезжая площадь, подкатил к гостинице, оставляя на дороге елочные следы колес. И когда он выбрался из-за руля и зашел в подъезд гостиницы, мы уже спускались. Федька же вообще внизу в баре сидел, чай пил. — Ну что, готово? — спросил Сергей после того, как все перездоровались. — Тогда поехали, я отвезу. Там с вами еще человек поговорить хочет. Уточнять, кто мы не стали. Лично я просто догадался. Для этого гением быть не нужно. В додже было просторное тепло. Тот, кто сделал открытую машину закрытой, толк в этом знал. Федька сел рядом с Сергеем впереди, а мы вдвоем протиснулись на заднее сиденье. Пусть забираться было на него и не слишком удобно, но сидеть вполне нормально. — А хорошо, машину сработали, — похвалил я дочь. Здесь делали, в Сальцеве? — Ага, возле порта сервис. Покажу, если надо. — ткнул он пальцем куда-то направо. — Да, надо, пожалуй. Хочу Кюбеля утеплить. — Без проблем, все сделают, — сказал Сергей, сворачивая куда-то в сторону порта. — Не в Сибирь едем, что ли? — спросил заметивший это первым Федька. — Нет, старший к себе пригласил. — покачал головой наш водитель. Я с ним с утра виделся. Вот он и решил кругами не ходить, а сразу карты на стол выложить. Все, как вы хотели, так сказать. — Ну да, можно и так сказать. Немного покрутившись по улицам Сальцева, Додж выехал на широкую, покрытую кутанным снегом дорогу, ведущую прямо к порту. На въезде Сергей махнул рукой охраннику, поднявшему шлагбаум. Машина попетляла между складами... После чего мы уперлись в еще одни охраняемые ворота, через которые нас пропустили тоже без всяких возражений. Мы оказались на вполне просторной, расчищенной стоянке у длинного причала, возле которого стояло несколько довольно больших пароходов, явно обжитого вида, и один настоящий плавучий дом, вроде той плавконторы, которую Федька мечтал угнать из окрестностей Красношахтинска. А у кого-то уже мечта сбылась, получается. Там же стояло несколько машин, из которых две принадлежали самому Болотову, наверное. Два «Мерседеса» серии 1500, переделанные из обычного войскового транспорта в нечто представительское. А что, очень круто по нашим реалиям. Ну и вдобавок несколько разных машин стояло, включая еще одного «Жука» на шасси Кюбеля, выкрашенного в ярко-красный цвет, с белой полосой по крыше и капоту. Прямо гоночный какой-то. У одного из «Мерседесов» стоят двое в черных тулупчиках, с ППШ на плече. Ждут кого-то. «Старший на воде живет?» — уточнил я, выбираясь с заднего сиденья. «Да, и к своей работе ближе, и безопаснее считается», — кивнул Сергей. «Пошли, нас ждут». Почему-то я ожидал каких-то особых мер безопасности, но ничего такого не было. Ни охраны на входе, ни телохранителей поднялись под добротным, тщательно очищенным от снега сходням, позвонили в дверь, и нам открыла молодая женщина в традиционном здесь прикиде, то есть в брюках со множеством карманов, крепких ботинках и толстом свитере, из-под которого немного высовывался край кобуры. Сергей назвал ее Наташей. Я почему-то сразу подумал, что расписной жук как раз ей и принадлежит. Она показала нам, куда вешать верхнюю одежду — А на пистолет и на ремнях даже внимания не обратила. Ну, может, и правильно. Мы там все равно никого убивать не собирались. Ну и принимающей стороне честь делает не параноик в стиле многих других власть имущих. Из тесноватой, явно пристроенной позже прихожей, мы вошли в просторный холл, скорее даже гостиную, отделанную сплошь светлым деревом. Самая престижная отделка из доступных по местной убогости. У дальней стены даже камин был, сложенный из круглых речных галышей, и в нем сейчас плясал небольшой огонек. По стенам головы всякого зверья развешаны, и медведь есть, и кабаны, и лось огромный, и волки. На дальней стене пяток винтовок, ничего особенного, наши трехлинейки и немецкие маузеры. И двустволка одна в очень пышном исполнении, сплошное серебро. А что, уютненько, одобрительно сказала Настя. «Вы в столовую пройдите, сейчас обедать будем», — сказала Наташа, показав на двустворчатую дверь справа. «Отец сейчас спустится, он там по телефону разговаривает», — добавила она, указав куда-то на потолок. Столовая по стилю соответствовала гостиной. Тоже сплошь дерево, которое, похоже, еще и прижимало к стенам дополнительный слой утеплителя. Иначе было бы не так тепло в этом просторном сооружении, невзирая на батареи и камины. Камин имелся и в столовой, но главным в ней был все же просторный человек на двадцать обеденный стол. — Отец гостей любит, — пояснила Наташа. — Присаживайтесь. Стол был уже накрыт скатертью, приборы расставлены, хотя, по моим прикидкам, количество приборов никак количеству приглашенных не соответствовало. Маловато нас как-то. Сразу же за нами молодой толстый парень вкатил в столовую сервировочный столик, уставленный кастрюлями и сутками. А не менее упитанная тетка сноровисто взялась расставлять все это по столу. Охраны нет, но прислуга имеется. Запахло. Аппетитно так запахло. Всерьез. Чуть слюнями не захлебнулся. Дверь в столовую вновь распахнулась. Вошел мужик, лет пятидесяти с виду. Сухощавый, невысокий, с седоватыми короткими волосами. А с ним еще мужик, повыше, рыжий, носатый, красномордый, с широкой, блестящей лысиной. Присаживайтесь, что стоите? спросил сходу худощавый. И давайте знакомиться. Он первый протянул руку Насти. Я Павел Болотов, здесь за гостеприимного хозяина. Это Егоров Иван Степанович, всем он более как Егор известен. О как! Чего не ожидал, так не ожидал. Слыхал, что Болотов с Егоровым вроде даже не в ладах, а тут на тебе. Или это Болотов действительно решил сыграть в открытую со всеми и собрал для этого всех в одном месте? Может и так, почему бы и нет. Перездоровались все за руку, расселись за стол. Тетка взялась разливать по тарелкам совершенно роскошный борщ, какого я уже давно не пробовал. Поток слюноотделения возобновился. Толстый же хлопец обижал всех сидящих с графинами, разливая традиционный здесь морс и ледяную водку по рюмкам. Когда прислуга свои дела заканчивала, все сидели молча. И лишь когда они из столовой вышли и двери за собой закрыли, Болотов заговорил. «Я с тоста начну, за понимание». «Потому что без понимания ситуации мы можем такого наворотить, что сами потом не расхлебаем последствия. Поэтому предлагаю за это самое понимание и выпить». Выпили, закусили. Я схватил с большого блюда черемши, ею загрыз водку. Болотов продолжил. «Гости у нас появились неожиданно для себя», — он кивнул в нашу сторону. «В Углегорске кто-то начал вопросы по беспределу решать». — К счастью, не очень удачно. Люди теперь здесь вроде как у меня в гостях. Он искоса посмотрел на Егора, который просто мотнул лысой головой. — То есть могут в определенных пределах себя в безопасности чувствовать, если уж совсем голову не потеряют. Так ведь, Егор? — Могут, могут, — вновь кивнул тот. — Вот и Егор так говорит, — ухмыльнулся Болотов. «Но взамен за наше гостеприимство мы о малой услуги попросим». «Справедливо?» — посмотрел он на меня. «Если о малой, то почему бы и нет?» Осталось усмехнуться мне. «Пока о малой, о больших потом беседовать будем», — ответил он вполне серьезно. «Хотим, так сказать, из первых рук правду услыхать. Зачем таким все гоняться стали? Из-за чего такой шум?» «А вы зачем гнались?» Просил я у него и, не дожидаясь ответа, предположил. «За проходом назад, в тот мир, откуда провалились? Только честно, если можно». «Честно можно», — кивнул он. «За проходом все правильно. Егор, а ты зачем?» Обернулся он к своему соседу по столу. «Да за этим же», — буркнул Егор, работая ложкой. «Да, кстати, вы угощайтесь попутно, а то все остынет», — напомнил Болотов. — Спешки нет, никто нас отсюда никуда не гонит, все обсудить успеем. Тут же заработали ложки. — За проходом, — повторил я. — А для чего он вам? — Был бы проход, а для чего он? Всегда решить успеем, — ответил вместо хозяина Егор, а тот лишь кивнул, соглашаясь с такой трактовкой. — Боюсь, что вы себя несколько излишне вдохновили, — сказал я, подбирая слова. Насколько мне удалось разобраться, проход существует только в теории. На практике его существование пока никак не подтвердилось. «Серых ушел», — продемонстрировала осведомленность Болотов. «Ушел, но куда неизвестно». Пришлось повторить мне вслух уже как-то высказанный аргумент. И пока оттуда не возвращался. Повторить его маневр, как мне кажется, никто не решился. Лично я бы экспериментировать не стал». Потому что оказаться в каком-то еще худшем месте, во тьме, например, мне не хочется. Проверить возможности нет. Вся информация об исследованиях была у самого Серых, как мне кажется. Он никому ничего не оставил. Человек с ним работал. Он сказал, что у Серых все получилось, — заговорил Егор. Павел Тягунов, он же Петров, — предположил я. Нет, не он, — покачал головой Егор. «Ну, пропала я в курсе. Есть такой». «Понятно», — усмехнулся я. «Семен Могилевич, он от них к вам перешел, так?» Все кусочки головоломки начали становиться на свои места. «И что?» — вместо ответа переспросил Егор. «И вы финансировали и исследования, так?» — уточнил я. «И что?» — опять ответил вопросом Егор. «Да ничего», — улыбнулся я ему. Просто когда Паша застрелился, я у него в сумке кучу сальцевских денег нашел, и углегорских. Ваши? Болотов тоже заинтересованно посмотрел на своего гостя. Да, мои, наверное, поморщился тот. А чего он застрелился? Совесть замучила. Вроде того, с совестью всегда так, кивнул я. То ничего, ничего, а то как вцепится, почище жабы. Я понял, вздохнул тот. «Теперь объясни, что я не так делал?» «Кроме самого серых, никто реальной информации не обладал», — ответил я с сожалением, глядя на остывающий борщ. «Все вокруг трескали, один я тут беседовал. Паша там на подхвате был, заживодера и макрушника. Никто ничего реального в плане информации ему не доверял. Кстати, маглевич ведь раньше на червонце еще работал, так?» «Нет, не так», — ответил Егор. «Червонцы вашей безопасности к Сёме подвели, я там ни с какого боку. Сёма на меня давно работал, всякие боковики реализовывал, и он на Павла этого вышел сам. А вот потом ему пришлось когти рвать и сюда смываться. А всё дело под себя червонец подмял. И турнули Сёму безопасники, чётко сказав, что тот или за сутки из города свалит, или они его закопают». «Безопасники — Безопасники? — уточнил я. — А кто именно, не в курсе? — Ну как не в курсе? — В курсе! — хмыкнул он. — Занян там такой есть, Игорек. Редкая гнида, если честно. Мент в худшем смысле слова. Грязный, продажный и совершенно беспредельный. В другом бы месте, но не моя территория, увы. Я полез в набедренный карман штанов, вытащил, снятое с трупа удостоверение, протянул Егору. «Этот?» «Да, похоже», — кивнул тот. «Я в глаза его не видел, заочно знаком, так сказать». «А что, скончался?» — уточнил он, потыкав пальцем в испачканной кровью уголок документа. «Скончался, скоропостижно». «Ну давай за упокой души раба Божьего, ни дна ему, ни покрышки». Плеснул в свою и мою рюмку по капле водки Егор. «Дело-то стоит, Давно напрашивался». «Так все же, как оно на самом деле было?» Подставил рюмку Болотов. «Егор, нам надо сейчас вчистую разобраться, чтобы уже никаких непоняток. Могилевич твой, а с этим Пашей он каким боком?» «Пока червоница со своими гибистами не влез, я их финансировал вроде как», — сказал Егор. А потом меня оттолкнули. Что с того момента было, не скажу, уже не в курсе. Пытался подлезть, но там некий Валиев так наделосил, что ни одной щелки не оставил. А Могилевича хотели убить тогда в порту стандартным способом, как того же Рому, чтобы вообще все шито-крыто было. Но вышла незадача, тварь почему-то напала на Пашу. И Могилевич уехал в Сальцево целым и невредимым, превратившись из коррупционера из городской администрации в кредитную акулу. Вообще Паша, если это был Паша, молодец, как-то сумел начать всех маток сосать. Лично мне это вот так видится. С уходом Серых Паша остался вроде как у разбитого корыта. Не знаю, как там и что изначально планировалось, но когда Серых уходил, Паша в светотерапии лежал. Вышел, сменил документы, как их сменил, кстати. Да небось, гбисты и помогли им это расплюнуть. Устроился в горсвет. Почему? С умыслом или просто график работы привлек? Впрочем, есть ксива неплохая, есть оружие. Пока я не вижу реальных причин. Да и не столь важно уже. И попутно начал подтягивать людей на наследство серых. Только непонятно, чем конкретно он их завлекал. Кстати, вот пусть Егор расскажет. С него же Могилевич деньги не просто так брал. «Не с дураком же дело имел». «Есть вроде как полный набор документации, как этот проход делать», — ответил Егор. «Паша этот по ранению вроде в госпитале лежал, мы проверяли. И пока лежал, документы перепрятали. Деньги вроде как на поиски давались. И на приобретение матчасти для будущей базы. Там много чего требовалось. И пароходик, и еще что-то. Понятно». Точно. Дальше Паша просто начал бабки тянуть. Вытащил немало с Егора, за что ему наше большое человеческое спасибо. Потому что эти деньги мы с Федькой взяли, и возвращать их хозяину не собираемся. А потом перекинулся к червонцу. Как там разбирался, понятия не имея, Да это уже и не суть. Важно то, что это в немалой степени афера. И присутствующих здесь просто разводили на бабки. Но записи серых, пожалуй, где-то все же есть. Не думаю, что он бы их с собой прихватил. Просто смысла нет. Значит, где-то запрятал. Не зря же про него говорят, что он всегда все записывал. Милославский? Каким тогда он ко всему этому бокам? Когда ко мне ночью пришли, я на него погнал, но сейчас это слишком логичным не выглядит. Милославскому все же эти самые записи нужны. Ничего такого я не узнал, что ему повредить может. Тогда непонятна заботливость, с которой он меня хотел вообще на ферме поселить. А весь тот шум, который по моей инициативе поднялся, получается, едва ли ему повредил. Разве что союзником в городской власти. Ладно, это уже не принципиально. Мне туда все равно ходу нет. Разговор шел, но борщ я все же успел доесть. И даже не холодным. Что надо был борщ? Вершина мастерства. Иначе не скажешь. «То есть ты твердо уверен, что мы на разводку повелись?» — уточнил Болотов. «Девять из десяти!» — прикинул я вероятности. «Записи исчезли с серых. Да и не уверен я, что с этими проходами все просто. Даже с инструкцией. Возьмите ключ на 12 прилагаемый к комплекту деталей, и затяните болт на боковой стенке. Такого там не будет, я уверен. Очень может быть, что проход вообще в одну сторону» и проверить никогда не получится, куда он ведет. А может, что-то еще. Я бы на вашем месте пока на это дело особых надежд не возлагал. Денег поднять на нем, как мне кажется, не получится. — Но в этом бы все же лучше убедиться, — буркнул Егор. — Лучше, но пока и этого сделать не получится. — А что получится? — уточнил Болотов. — У нас искать дальше получится, — сказал я. «Документы серых искать, а вы иногда нам помогаете материально и технически, в разумных пределах». «В каких?» — предпочел уточнить Егор. «Небольших, деньги у нас и так есть». Сразу отказался я от роли просителя. «Может, транспорт какой-нибудь понадобится, водный, например, может, просто люди в помощь, может, еще что-то, сейчас не знаю. Достать что-то, чего у нас нет и сами добыть не можем. Не больше». Я в долги лезть не хочу. Но взамен мы эксклюзивное право на результаты получаем?» — спросил он. «Пока между собой не определитесь, кто за главного и с кем мы общаемся, нет?» — ответил я, положив ложку в опустевшую тарелку. «Вас двое, а мне потом непонятки мешать будут». «Понятно», — кивнул Болотов. «Это мы решим. И если решим, то...» «Скажем так, мы склонны договориться и начать постоянное сотрудничество». Опять увильнул я от прямого ответа. «Но для этого нам нужен четкий расклад от вас. Кто с нами общается, кого мы информируем об успехах и неуспехах. В общем, вся организация работы». «Хорошо», — вздохнул Болотов. «Мы с Егором это дело обкашляем, затем к разговору вернемся. Завтра». «Завтра», — кивнул я. «Наташа, солнышко», — повернулся Болотов к дочери. «Скажи, пусть горячее подают» а я разолью, покуда. Можно еще по чуть-чуть, теперь уже не повредит. С этими словами он взялся за бутылку. Обед затянулся часа на четыре. Хозяином Болотов действительно оказался гостеприимным. Провалились они с дочерью в отстойник давно, лет восемь назад, оказавшись в темноте на складе его фирмы, торговавшей спортивной обувью. Здесь тоже не растерялись и, оказавшись одними из первых, Сумели занять ступеньку повыше. Обратно Болотов не собирался. Ему и тут неплохо было, равно как и его дочери. И продолжительность жизни в десять раз больше его очень даже привлекала. «Мне бы уже к 60 было, а... а так, как провалился, так до сих пор себя и чувствую», — объяснил он. Но вот возможность иметь путь отступления все же ему пригодилась, как он думал. «Тьма ведь напирает малость, да и кто знает, как оно дальше пойдет». Запасной аэродром он хотел иметь, что и разумно, в общем-то. У Егора мотивация была вроде бы сходная, но думаю, что он просто не откровенничал. Мне показалось, что он поглупее Болотова, жаднее и злее, так что он еще и на какой-то доход рассчитывает. Ну да ладно, как бы ни было, сотрудничать с ними придется. Жаль, реально жаль, что Углегорск для нас закрыт. Все было бы проще, но мы своего дела не бросим. А защита нам теперь тоже нужна. Десять трупов за одну ночь — это причина нас в расход списать, как мне кажется. Объелись, реально объелись. Когда в гостиницу вернулись, Сергей нас завез, я уже дышал еле-еле. Даже водка в организме растворилась бесследно, не вызвав никакого опьянения. Обожрался даже. Это слово куда точнее определяет мое состояние. Кормили у Болотова очень вкусно, давно так не ел, и почву он гостей активно, так что, когда Федька по прибытии в гостиницу собрался куда-то еще идти куролесить, у нас на такое сил не было. — Я спать, — сказала Настя. — У меня нервы и обжорство, пусть я стану толстой, но я спать, а ты? — Да и я, пожалуй, — постучав себя по вздутому брюху, сказал я. — Но хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Едва в номер вошел и дубленку на вешалке разместил, в дверь постучали. Я приоткрыл на цепочке, держа правую руку на кобуре с культом и увидел знакомого дежурного. «Вас там люди спрашивают, в ресторане сидят», — сказал он. «Что за люди?» Он протянул мне записку, свернутую конвертиком, и запечатанную. Открыв ее, я прочитал написанные карандашом слова. «Владимир Васильевич, прошу встретиться со мной как можно быстрее». — Все на деле не так, как выглядит. Вам не надо меня опасаться. Жду в ресторане, искренне ваш, профессор В. Милославский». Я кивнул, сказал дежурному. — Приду, сейчас. Дверь закрылась, из ванной выглянула Настя, спросила. — Что там? — Милославский общение жаждет. Сюда приехал. В ресторане сидит. Она кивнула с таким видом, словно именно этого и ожидала, — сказала вновь, натягивая свитер. — А пошли, поговорим. И проверила, есть ли патрон в стволе ее парабеллума. Ну и я тогда Кольт проверил. Милославский сумел удивить. Он был не один. Вместе с ним за столом сидели Иван, что было вполне понятно, и Тенгуа Буладзе, что уже ни в какие ворота не лезло. Они сидели, судя по количеству пустых тарелок, достаточно давно. — Присоединитесь к Присоединитесь к трапезе! поднялся навстречу Милославский. — Спасибо, мы сыты, — ответил я. — Действительно сыты, мы прямо с другого обеда, так что не подумайте, что мы манерничаем. — А я и не думаю, — сказал профессор, усаживаясь обратно. — Выпейте. — Выпьем, — уверенно сказал я, скосив глаза на Настю, но она вроде бы тоже кивнула. Пожал руку Ивану, Тенго, затем уставился на Милославского, ожидая продолжения разговора. «Я позволю себе предположить», — заговорил Милославский после того, как жестом попросил буфетчицу подать бутылку водки на клюкве, того, что они пили до нашего прихода. «Что вы решили, за ночным нападением на вашу квартиру стою я?» «Примерно так», — кивнул я, не видя смысла что-то скрывать. «Сейчас меньше уверен». «И это стало следствием нашего несколько резкого разговора на ферме». Задал он следующий вопрос. «В какой-то степени...» Вновь кивнул я. «Я здесь ни при чем», — сказал Милославский. «Вообще. Просто я ожидал чего-то подобного и пытался в меру своих возможностей вас прикрыть. Почему и требовал, чтобы вы остались на ферме?» Сегодня подобная мысль мне в голову уже приходила. Так что впадать в грех неверия я сразу же не стал. Может и так, а может и нет. Так что пусть дальше убеждает, раз я ему настолько нужен. За вами пришли коррумпированные сотрудники горбезопасности. Трое. Занин, Дерябин и Василевич. Все трое погибли на лестнице. Кем коррумпированные? Организованной преступной группой, которую возглавлял некто Червонцев. — Так и есть, — неожиданно заговорил Тенго. Там Червонец в первую руку был. Точнее, уже не он, а его помощник. «Белоярский. Слыхал про такого?» «Нет. Его из горбезопасности погнали года два назад. Вот у червонца и пригрелся», — сказал Тенго, после чего поблагодарил поставившую на стол бутылку и две дополнительные стопки официантку. «Спасибо, милая. А ко мне они зачем пришли?» «Точно не успели выяснить. Белоярского вы в зоне отчуждения убили», — ответил Тенго, разливая водку. — Думаю, что тебя во всех их бедах обвинили. Решили просто посчитаться. — Ну, как версия годится, — кивнул я, взяв мгновенно заледеневшую рюмку в пальцы. — Володь, ты мне тоже не веришь, что ли? — немного возмутился Тенго. — Тебе верю, не вопрос. Но люди не только врут, они еще и заблуждаются время от времени. — А еще их обманывают. — Ладно, давай за доверие. Поднял я свой стопарик и чокнулся им с остальными. «Клюковка местная была что надо. Живой ягоды для нее не пожалели. Как раз такую и люблю». «С моими самолетами что?» — неожиданно спросила Настя. «С самолетами все в порядке. Мы даже дополнительную охрану пока аэродрома выделили», — сказал Милославский, отставляя рюмку. «Возвращайтесь и работайте. У города к вам никаких претензий нет. В гор безопасности внутреннее расследование вовсю идет». — Арестовали Маленкова, который в ночь нападения оперативным дежурным был. Сочли, что он помогал Занину и остальным. — Можно ко мне в захолмье податься, там уже порядок, — добавил Тенго. И я отметил выражение «ко мне в захолмье». Видать, как я предполагал, все и вышло. Он с дядинами полномочиями туда перебрался. — Ты теперь там? — Да, вроде коменданта что-то. В голосе приятеля сквозило откровенное довольство жизнью. «Игор безопасности ко мне хода нет. Комендачи мы всем заправляем. Так что прими совет, переезжай, все спокойнее будет. У этих Занина и остальных все же друзья остались. Ну его нахрен на них нарываться, как думаешь? Настя, ты ему скажи!» Обернулся он к ней. «Мне бы кто сказал?» Вздохнула она. «Аэродром в городе, мне летать надо. У тебя аэродром есть?» «Нет, у меня нет», — покачал головой Тенго. «Но, если честно, я бы на твоем месте не летал пока. Опасался бы». «Не получится, я думаю», — сказал я с вполне искренним сожалением. «Я бы с радостью, но хорошо было бы в захолме укрыться. Это почти Углегорск, но все же почти. И Насте без аэродрома никак, и у меня, пока в Углегорске вопросы остались нерешенные». — Будем осторожными, будем оглядываться, если решим все же вернуться. — Володь, возвращайся, — заговорил Иван. — В Углегорск для начала вернись, никто тебя не обманывает, башкой ручаюсь. Я посмотрел на него. Иван действительно обманывать просто не умеет. Не тот характер. И обмануть его не так уж и легко, так что, видимо, вернуться и вправду можно. И это было бы здорово, все сильно бы упростилось. Но все равно не понимаю главного почему я так важен, зачем я так нужен Милославскому. Такое впечатление, что вокруг меня весь мир вращается, хотя сам я ни единой предпосылки к этому не вижу. На месте нашего профессора я бы просто послал меня куда подальше, со всеми причудами, и дал бы мою работу кому-нибудь другому, послушному и не стреляющему ГБшников по ночам в подъездах. И именно это мне никак покоя не дает. Если я чего не понимаю, мне трудно на это соглашаться. Милославский перехватил мой взгляд, кивнул каким-то своим мыслям, потом сказал, обращаясь в основном к Насте. «Никто не будет возражать, если я Владимира Васильевича на минутку в сторону отведу. Надо сказать ему нечто, что пока является закрытой информацией, касающейся только его». Никто не возражал. Ну и я не стал. Мы перебрались с Милославским за пустой столик в дальнем углу что забавно, прихватив с собой туда еще по полной рюмке, который нам сноровисто наполнил Тенго. «Я вижу, что вы все же довериться мне не можете», сказал профессор, когда мы уселись. «Трудно доверять тому, кто старается по максимуму держать тебя подальше от информации», высказал я именно то, что думал о стиле руководства своего собеседника. «Рано или поздно понимаешь, что надо действовать по-своему, иначе на тебя просто наплюют». Милославский усмехнулся как-то кривовато, затем сказал, — На самом деле вся эта информация, которую я вроде как удерживал, выеденного яйца не стоит. В смысле? Я все равно не смогу без вас обойтись, так что беспокоиться о том, что когда-то я вас м, кину или как-то так, не следует, потому что это невозможно. Я удивленно уставился на него, ожидая продолжения. — Я хотел вас удержать на ферме именно потому, что мне без вас никак. Вы самый ценный член команды. — А, ну да, — кивнул я. — Я это заметил, когда катался в Красношахтинск за документами в отдел НКВД. Вы меня тогда всеми силами пытались сберечь. И вторая поездка водой, как у Христа за пазухой себя ощущал. Вторая поездка была вполне безопасной, если глупостей не делать. — ответил Милославский. — А вы бы их делать не стали, так что я не беспокоился. А во время рейда за документами я всего еще не знал. Многого не знал. Потом это изменилось. — Почему изменилось? — Мы работаем, поэтому больше узнаем. — Развел он руками. — И что узнали, и как? — Да больше по анкетам, тем, что вы заполняли. — сказал Милославский и выложил знакомые мне листы из папки на стол. — Узнаете? — Ну да. 90 — Девяносто процентов верных ответов на те вопросы, на которые вы смогли ответить. Достав из той же папки синий граненый карандаш, он поставил галочку возле итоговой цифры. 10 — Десять процентов ошибок заложены были в сами вопросы для проверки. — Проверку вы прошли. — И что это дает? — озадачился я. — Надо еще сделать анализ крови сравнительной. «Мы вроде как придумали технологию», — задумчиво заговорил Милославский. «Но выходит так, что мы с вами земляки». Наткнувшись на мой непонимающий взгляд, он объяснил. «Мы из одного слоя действительности. Только мы двое, на весь Углегорск и окрестности». «Вы так сентиментальны?» — поехидничал я. «Нет, я вообще не сентиментален», — покачал головой Милославский но я имею все основания полагать, что пройти между слоями действительности могут только те, кто имеет отношение к обоим слоям. Чуть подробнее с этого места можно? Я уже понял, к чему он клонит, но хотел убедиться. Пусть до конца, говорит. «Вы провалились оттуда сюда, как и я», — взялся объяснять профессор. «Но за вами проход не закрылся. Он так и держится». Если все правильно сделать, то туда можно заново войти, я уверен. И вам, я думаю, сделать это проще, чем мне. Это ваш проход, не мой. В нем ваш отпечаток. Насчет себе я уже не могу быть настолько уверенным, но готов рискнуть. А кроме нас двоих, больше туда никто не войдет. У меня сердце в желудок провалилось. И где-то там застряло, слабо трепыхаясь. «Никто?» — повторил я. «Вообще? И что будет, если кто-то попытается?» Милославский посмотрел на меня, потом кивнул понимающе, оглянулся на Настю. «Я думаю, пока только думаю, что канал вообще не сработает. В самом худшем случае он завернет в какую-то неизвестную действительность. Может быть, куда хуже этого самого отстойника». Он постучал ладонью по столу. «Я бы не хотел ставить такие эксперименты на себе». «Я понимаю, что вы планировали, но...» Он помолчал секунду, посмотрел в сторону Насти, болтающей с Тенго, затем продолжил. «Я бы не стал так рисковать на вашем месте. Жить можно и здесь. Даже очень хорошо жить. Вы уже имели возможность убедиться. А если хотя бы мы двое сможем ходить туда и обратно свободно, то жизнь можно сделать намного, намного лучше». Я ничего не ответил. Лишь вздохнул глубоко, пытаясь бороться с навалившимся на меня разочарованием. Тяжким разочарованием. «Послушайте, вы ведь почти вечную жизнь получаете взамен», — сказал Милославский. «И вы понимаете, что ваше жизненное положение на общественной лестнице тоже сильно изменится. Хотя бы потому, что вы жизненно необходимы мне. Мне не справиться одному. А я один из толпов общества в Углегорске». «Надо мной всего один человек, если понятно объяснять. Что за секретный отдел архива личных дел на ферме?» Перевел я разговор на другое. Этого вопроса он явно не ожидал, но не смутился, ответил. «Это дела с совпадениями. Двойники мы их называем. У меня до вашего появления двойника не было, поэтому мое дело лежало в открытом разделе. Теперь уже нет». «Почему секретность?» На всякий случай. Черт его знает, кто и как решит такими знаниями распорядиться. Люди здесь нервные, еще до каких-нибудь жертвоприношений додумаются. Предположим, все так и есть. Не то, чтобы я ему до конца поверил. Милославский не тот человек, кому именно до конца верить хочется. Но вообще в логику всего происходящего его рассказ укладывается. И вот именно в то, что мы с ним из одного слоя, я поверил. Просто потому, что он завалил меня этими анкетами. А это значит, что он в них за что-то зацепился. И про жертвоприношения. Вообще-то, без них уже не обошлось. И мне очень интересно узнать, с кем двойниками были сёстры Скляр. Об этом я и спросил. Терять всё равно уже нечего. «Серых!» — коротко ответил Милославский. «Он ушёл с фермы как раз тогда, когда они провалились в отстойник». — У него уже была теория, а у нас еще нет. Он ушел и начал эксперименты. — Вместе моего провала? — Думаю, что это сделали именно они, не адаптанты, — кивнул Милославский. — Согласен с вами. — И почему провалился я? — Точно сказать пока не могу. Но думаю, что дыра из вашего, то есть нашего слоя действительности, уже существовала. — Вы же практически из дома провалились. — Да. — Когда-то там что-то случилось. Какое-то кровавое злодейство, если можно так выразиться. Не знаю когда, может, при государе Иване Васильевиче Грозном, а то и раньше. И из него получилось, ну, как воронка, узкая и длинная. Он начал рисовать что-то карандашом на обороте моей анкеты. — Вот такая, как вихрь, который метался между слоями действительности пока не налетел на встречный вихрь. Он нарисовал вторую растянутую спираль, пересекающуюся с первой. И они замкнулись. В этот смерч попали вы. Сработали вместе с темнотой, заглянувшей туда тьмой, катализатором. Бац, и вы здесь. В стороне от места жертвоприношения. Усомнился я. Да, но аномалии магнитного поля ощущаются по довольно большому участку. — Абсолютной точности не требовалось. Я же сказал, что Воронка...» Он несколько раз с усилием провел карандашом по расходящейся части нарисованного вихря. «Вот во всей этой зоне и возможен разброс». «Стоп!» — накрыл я ладонью схему. «А почему Серых не мог войти в этот тоннель? Убитая Скляр была его двойником. Думаю, что все не так просто. И я пока не знаю, что именно там непросто». Но жертва ему не помогла. Не доделали они что-то, не сумели. Они поехали домой разочарованные, а в туннель затащила вас, и он до сих пор с вами связан. Думаю, смерть этой женщины его э, заикарила, не дала угаснуть. И ей совсем не надо было быть чьим-нибудь двойником. Тут мог быть кто угодно, уже живущий в отстойнике». Перехватив мой взгляд, он добавил — Я понимаю, что это трагедия, это гнусность, но в чем-то нам с вами повезло. Больше заякоренных тоннелей мы не знаем, и он вполне мог бы быть пригодным для кого угодно другого. А получилось, что для нас». «Понятно», — сказал я по слогам. «Вы возвращаетесь?» «Я подумаю. До завтра. Потому что готов ручаться, что вы сегодня обратно возвращаться не будете. Так ведь?» «Так, мы здесь переночуем», — подтвердил мою несложную догадку собеседник. «Вот за завтраком я вам наше решение и скажу», — выдал я. Милославский хмыкнул, поморщился, но в итоге сказал. «Договорились».